Глава 11 Чистая вода во Ягузе, прозрачная. Толстая, бело-голубая крышка накрывает речку на долгие пять месяцев, не позволяя подглядывать, что творится во дворце Албасты. Албасты — женские демонические персонажи в мифологии тюркских и некоторых соседних с ними народов, часто связаны с водой. Наверное, сонные перья справляют там свадьбы. отгородившись ледяными стенами от докучливых людей или собираются на совет душу утопленников и строят козни пережившим их врагам. Пери — фантастические существа в виде прекрасных девушек. А весной выспавшиеся струи выныривают из под льда еще стремительнее. Камни на дне блестят еще ярче, словно начищенные усердной прислугой со щетками и скрипками. Красиво катятся волны по прибрежным камням. «любоваться бы целыми днями, да некогда, работы много». Айсулу вздохнула, ухватила тяжелую лохань с вымытым бельем и начала карабкаться вверх по крутому склону. Косы растрепал требовательный ветер, а они выросли непослушными, не желали повиноваться сатиновым командам только хозяйской ладони. Обрадовавшись, что обе руки заняты, платок расхулиганился, пополз на бок, скатился по переносице, как с горочки на санках, и закрыл один глаз. Надо бы остановиться, поправить его, но не сейчас, только наверху, совсем немного осталось. Еще одно лето вступало в права, последнее лето ее девичества. Вроде, и жалеть не о чем. Голая юрта да тяжелая работа, а слезы наворачивались все чаще и чаще. Раздумья о замужестве давались трудом, мысли все время хотели убежать, спрятаться, Поэтому она каждый вечер хваталась за домбру и уходила в степь к верблюдам выплакать тоску. Айсулу исполнилось 17, приличный возраст для переезда в дом мужа. Дальше тянуть отец не согласится. Матери не стало давно. Дочка уже плохо помнила, что когда-то в юрте ее ждали теплые руки, пахнущие тестом, что пухлые улыбчивые губы дули на ее содранные колени. Отчего умерла? Одному Аллаху известно. Шутка ли 18 детей на свет произвести? Выжили всего шестеро, и то хорошо. Две девочки и четыре мальчика. В самом начале, когда мама не стала, хозяйством занималась старшая сестра Рахима. Потом Женебек женился, и хозяйство легло на плечи Женгешки. Женге. Сноха, жена старшего брата. Рахима пошла второй женой знатного бая в большой аул. Настоящее село с крепкими домами, со школой, больницей, запахом сладкой сдобы и жареных семечек. И не осталось рядом никого, чтобы плакать в застиранный подол. Братья, они все больше по лошадям. У них на уме не байга, так охота. А сердечко просило ласки, чтобы просто забиться под карпе, лежать, слушать потрескивание огня в очаге и глотать сладкие слезы. Корпы, одеяло. Вот так помолчать ни о чем, и можно дальше жить уже не страшно. Когда Рахима не стала рядом, подружкой Айсулу сделалась старая мамина домбра. Она сама выучилась, подглядывая за заезжими акинами, сама подбирала мотивы песен, некоторые даже сочиняла. Когда пела, тоже лились слезы, а на душе становилось легче. Не всегда жизнь поворачивалась к ней заплатками. Из своих 17 Айсулу пять лет прожила в сказке. Это годы, когда Рахима упросила богатого мужа забрать к себе сестренку, чтобы та ходила в школу. Он согласился, не жадный попался муженек-сестрицы. Айсулу купили собственные учебники и тетрадки, новые платья, теплую шубку и валенки. Она жила в чудесном доме с деревянными полами, сытно ела каждый день, спала на мягкой перине. Требовалось от нее лишь одно – хорошо учиться. правда, еще помогать на кухне и следить за курами, но это совсем чепуха, тем более, что она сама вызвалась. В то время счастье не влезало в неизбалованную девчоночью душу и вываливалось песней. Просыпаться утром, бежать по гладким половицам к окну, раздергивать тяжелые занавески, вдыхая вкусную известковую пыль. Потом плеснуть в лицо из медного умывальника, где краник нужно потолкнуть вверх, чтобы полилась тепловатая струйка, совсем слабая, зато своя собственная, чистая. А у отца все умывались из общего таза. Кто первый успел, тому свежая вода и достается, остальным запашком, грязной мыльной пеной. После умывания она бежала в курятник и там начинала петь, соревнуясь с горластым петухом. Приносил ведро из колодца и пела, выметала мусор. И пела, насыпала зерно и пела. Каждому яичку доставался куплетик. Домой возвращалась улыбчивая, радостная, с полным лукошком теплых шершавых яиц и сеном в волосах. Кидалась целовать-миловать племянников, если те проснулись, тыкаться носом в их тугие вкусные щеки. Старший сын Рахимы, Бутуса Амангильды, смешно переваливался на косолапеньких ножках, но не отставал от Айсулу. И в огороде умудрялся вымазаться, И в птичник забредал, на горе всем гусем и курам. Малолетняя тетушка стала для него лучшей подружкой-нянькой. Напивая ему колыбельные, она и выучила слова взрослых песен. Младшая племяшка Саулетай никого, кроме матери, не признавала. Ханексу родилась и капризницей. Но это у нее в отца. Тот тоже своей матушке в рот смотрел. Самый вкусный кусок для нее откладывал и советоваться приходил по любому поводу, пока-то дышала. Айсулу важную бабку немного побаивалась, а зря. Хмуробровая, торжественная аже, обвешанная шалпами-бубенцами, услышав однажды ее голос, не только похвалила, но и подарила гребень, а еще велела петь на кухне, пока еда готовилась. Аже, бабушка. Шалпы, серебряные и медные украшения, вплетаемые волосы. Чтобы не обижать пожилую женщину, Айсулу пела, когда заставала ту в одиночестве. А если рядом толкались дочери или слуги, то все-таки выбирала птичью компанию. Так и запомнился ей дом Рахимы, местом, где льется песня, а не слезы. А потом случилась революция. Семья Бая уехала в Китай, а она вернулась к отцу. Аул их не был настоящим поселением, скорее зимовкой. Всего пять хлипких, глинобитных домов и десяток юрт. Старики, а теперь ее отец, жили в этом месте круглый год. А те, кто приставлен к скотине, кочевали вокруг речки Аягус, вокруг Алаколя и Балхаша, дозволяя скотине наедать тучные бока. Кони, верблюды, овцы – главное богатство кочевника. Братья не отличались хозяйственной сметкой. То у них молодняк терялся, то хвори на скот нападали. В общем, из долгов не вылезали. А лишний род при таких обстоятельствах никого не обрадует. Вот и решил отец выдать ее замуж, закрыв тем часть долгов. Соответственно, в женихе достался взаимодавец отца Черный Идрис, Загадочный человек, не бедный, но старый, далеко за 50. Две старшие жены жили порознь, вдали от Балхаша. Их здесь ни разу не видели. Ей предстояло стать третьей, молоденькой Такал. Может быть, любимой, как это часто случалось с младшими женами, игрушками избалованных стариков. Такал, младшая жена. Впрочем, какая разница? Ей все равно страшно похоронить себя в его пугающих объятиях, а чем чаще станет досаждать ласками, тем хуже. Биография Черного больше походила на роман. Айсулу толком ничего не знала, но люди говорили, что родился он чуть ли не в самом Санкт-Петербурге, в богатой семье. Потом его отца сослали в степь за какие-то преступления. А когда сын вырос, то сначала водил дружбу с контрабандистами, затем служил в армии белого царя. и дослужился якобы до высоких званий. Но тут грянула революция. По-русски он разговаривал, как золотопогонный генерал. Она один раз в гостях у мужа Рахима такого видела. По-китайски тоже умел, ну и по-казахски, само собой. Может, и другие языки знал. Глаза у него хоть и старые, горели зелеными огоньками из-под черной шапки. Всегда только в черном, в холод и в жару, и конь всегда той же масти, враной. Когда Идрис приезжал в аул, будто черный коршун спускался с ветки. Поначалу Айсулу надеялась, что ему не понравится молодая глупая девчонка. Даже рожи дурацкие строила, когда встречалась с ним. Но нет. Согласился на отцовский торг принять жену в уплату долгов. Вообще-то не теряла надежды. В каждой истории искала ниточку, чтобы нацепить на нее крючок надежды и помечтать даже в плохом. На днях к отцу наведались басмачи. Им он тоже задолжал. Повздорили, угнали верблюдов. И тут она грешным делом обрадовалась. Думала, старик осерчает и заберет слово, данное Идрису. Он ведь почему дочку предложил? Потому что не хотел со скотины расставаться. Если бы Идрис отказался от невесты, пришлось бы отцу лошадей верблюдов отдавать, а они нужнее, чем девчонка. Если нет скотины, то вроде нечего бояться, можно и дочь пожалеть. Так она представляла себе этот безотрадный поворот, надеялась кинуться в ноги брату, попросить заступничество, умолять жангешек, чтобы подсобили дружным плачем. А на завтра невесть откуда заявились красноармейцы и привели весь скот назад. У них стычка произошла с басмачами, те удрали, а скотину оставили. Вот и снова не удался ее кривобокий план. В тот день пастухи встретили красноармейцев испугом, а верблюдов не прикрыты радостью. «Ай, ты мой хороший, мой славный сарыкул!» Приговаривал отец, обнимая могучую шею палевого верблюда. Дранный халат трещал под мышками, не стоило так руки-то задирать. «Ты зачем ушел далеко от дома? Ты меня напугал!» «Агай, расскажите, сколько было разбойников?» Попросил один из бойцов, кажется, его звали Айбол. «Каких еще разбойников?» «Не было тут никого!» Старик глупо поморгал, каждому понятно, что врет. «Как не было, да? Это разве не ваших верблюдов мы отбили? Кто их забрал?» «Никто не забирал, сами ушли пастись!» Отец отводил глаза, поднимал реденькие брови. Озлобатые, почти черные пальцы неперестанно хватались за жидкую бороденку, дергали, мусолили, как будто желали заплести в худосочную косичку. «Агай, никто не имеет права обижать трудовой народ. Да мы пришли сюда, чтобы защитить вас!» Айбол настойчиво вливал агитационные лозунги в старческие уши. «Никто не обижает нас, Балам!» «Балам!» — сынок, обращение к младшему. «Просто верблюды далеко ушли постись. Они умные! У меня вожак Сарыкул!» «Знаешь, чей это помет? Самого каракула! Такой верблюд стоит табуна лошадей, у него в крови самая лучшая порода!» Айсулу не утерпела, выглянула из юрты. Красноармейцы дружно на нее уставились и пришлось уж ушмыгнуть обратно в спасительную тень шанырака. Шонерак. решетчатая крестовина, увеличивающая купол юрты и вписанные в обод. предназначен для удерживания боковых элементов купола, уиков, также создает проем для солнечного света, через него также выходит дым из очага. Значит, свадьбе быть. Никто ей не поможет. Эх, если бы можно было найти работу, она бы пешком ушла. Но теперь в степи богатых не осталось, батраки никому не нужны. Говорят, при новой власти женщин станут на службу брать, но до этого еще дожить надо. Аидрис за ней придет уже этой осенью, если не раньше. Может явиться в любой момент и потребовать свое, и тогда эти тяжелые рубашки станут последними, что она намыла в чем доме. Она покрепче ухватила лохань и запела. От песни и мысли дурные разбегутся, и дорога побыстрее закончится. Осталось взобраться еще на один холм, и она услышит приветливый крик сырыкулы. «Давай помогу». Чья-то крепкая рука взяла лохань из ее рук. Айсулу растерялась. «Здравствуй, красавица! Почему одна ходишь? Разбойников не боишься?» Она испуганно схватила за платок, стала его перевязывать, чтобы прикрыть лицо. С ней разговаривали по-русски, а собеседник вроде азиат. Широкие скулы, туго обтянутые смуглой кожей, узкий разрез глаз, но сами глаза светлые, серые, цвета хрустальной воды. Удивительный взгляд, завораживающий. «Или ты русского не знаешь?» Он по-своему оценил ее молчание и попробовал сказать то же самое по-казахски. Получилось смешно. Заднеязычные согласные не выходили, как положено, а мягких и твердогласных он вовсе не различал. «Знаю, знаю». Она поспешила исправиться. «Я окончила пять классов, и читать умею, и писать». «Ай, молодец!» Карандас. Карандас. Обращение к девушке или женщине младше говорящего, сестренка. Похвалил он, снова заставив ее улыбнуться неумело произнесенному К. К. Глухой заднеязычный. При произнесении этого звука задняя часть языка смыкается задней частью неба, после чего воздух мгновенно вырывается. Она уже разглядела и гимнастерку, и нашитую на руках красную звезду. Из красноармейцев. А ее отец сочувствовал бы с и. жених тоже. Мы возле вашего аула остановились. Будем лениться несколько дней, товарищ ранен». пояснил он зачем-то. А, хорошо. Ей жутко не хотелось, чтобы такой воспитанный и симпатичный джигит принял ее за недалекую аульчанку. А с отцом вы уже познакомились? А с братом? Меня Айсулу зовут, а тебя? «Евгений!» ее открытость и удивила, и обрадовала. «Мы хотели бы кое-что из продуктов купить. Можно с твоим отцом поторговаться?» «Конечно!» Она радостно кивнула, и они пошли бок о бок к аулу, разговаривая о всякой ерунде, как будто знакомы давным-давно, как будто в степи не бушует скрытый пожар контрреволюции, а из-за врага не наблюдают злобные глаза сплетников. Евгений легко нес ее лохань и рассказывал о себе. о жизни в Петропавловском селе, о том, как сражался за Бухару, о друзьях. У него жизнь выдалась интересной, яркой. Плавал по большим рекам, гостил в далеких городах. Айсулу заслушалась. Уже дошли до дома, а расставаться не хотелось. Я бы тоже мечтала посмотреть, как люди живут в других землях. А... Живые любопытные глаза спрятались, не отрывались от жухлого кустика верблюжьей колючки. А... А правда, что при новой власти женщины тоже будут работать наравне с мужчинами, и не будет многоженства? Да, правда. Ни классовых различий не будет, ни национальных. Он говорил заучено, как в листовках пишут, ничего нового. Но ей нравились не слова. Впервые она попросту беседовала с парнем о важном на равных, как будто она тоже из его стаи. Вечером Айсулу пришла красноармейцам в лагерь вместе с братом. Они принесли обещанную муку и барашка, бурдюк с кумысом, а она прихватила узелок с куртом и баурсаками. Это не товар, а угощение. Новый знакомый ей обрадовался, усадил у костра, перезнакомил с товарищами. Ее брат, косоглазый Женебек, разгрузил Ишака и хотел уходить. Но она упросила глазами, жестами, и он остался. Пробыли-то всего ничего, не больше получаса, а щеки у нее горели до самой ночи. пока не улеглась спать под скрипучими кереги отцовской юрты. Кереге сборно Сборно-раздвижное основание юрты, которое состоит из отдельных секций решеток, соединенных друг с другом, и образует тем самым круговую стенку юрты». «Долго они будут здесь стоять?» — спросил утром отец. Айсулу затаило дыхание. «Дня три, много неделю». Женебек перевернул кесе, что означало конец чаевничанию. Сердечко тоскливо тюкнуло, а отец еще добавил печали. «Пока они здесь, Идрис не приедет, а мне очень нужна его помощь». Целый день Айсулу ходила как во сне. Евгений пообещал, что женщины смогут работать и сами выбирать себе судьбу. Она пошла бы в швеи или в ткачихе. На худой конец, да яркой тоже неплохо. Но чтобы не зависеть от мужа, получать жалование в руки и жить, не спрашивая ни у кого разрешения. За такое будущее можно и пострадать. А если попроситься с красноармейцами, убежать отсюда? Не возьмут, конечно, зачем им неумеха? Разве что стряпать и белье мыть? Была бы она джигитом, давно бы рассталась с этой степной жизнью и нацепила бы гимнастерку. Хотя была бы она джигитом, так никто бы и не сватал. Живи как хочешь, скачи на вольных конях, стреляй с айгаков, задирай безответных девушек. Вечером она снова пошла к красноармейцам, вроде как узнать, не надо ли чего из еды. Отцу не сказала, только старший Женге. Верный пес Джангир, размером с годовалого теленка, увязался ее сопровождать и не на шутку напугал караульного. Бойцы, как и накануне, сидели у костра, пуляли щепками в огонь и байками друг в друга. Айбол с Косым Салимом подвинулись, приглашая и ее в кружок. Она замялась, но Евгений чистил сапоги и не заметил, не предложил сесть рядом с ним. Все повернулись к прибывшей. Кто-то оценивал, кто-то усмехался, мол, что аульной девчонке делать в революции. Разговор Айсулу затеяла прямой. «Есть ли в городе общежитие, где девушка может жить?» «Есть», — удивился Евгений. «Ты хочешь в город уехать?» «Я пока просто спрашиваю, мне интересно». Под его взглядом она немножко немела, не хотела сразу выкладывать заветное. «Давай, сестренка, текай от костру подошел Ванятка. «Скоро всех басмачей выгоним, твоему отцу неуютно станет. А в городе устроишься на фабрику, школу закончишь, там театры, синематограф, люди веселые». «Действительно, что тебе мешает?» Евгений смотрел внимательно, как будто впервые увидел ее. Айсулу задумалась. «Легко им говорить». а как она доберется до города? Куда придет, что скажет? Нужна ли там такая дремучая сермяшка? Небось, своих полно, кто на фабрику рвется. Хочешь, мы поможем тебе, да?» Легкомысленно предложил Айбол. «Отправим с отрядом в сторону Семипалатинска, там вступишь в женскую коммуну». Да, она хотела, еще как, но боялась еще больше. Воображение распалилось, красные косынки затмили черного Идриса, И он перестал пугать. Пусть отец разбирается сам со своими тяжбами, а дочка поедет в Семипалатинск и вступит в женскую коммуну. А замуж... замуж выйдет за кого захочет. Евгений пошел ее провожать до юрты всего полверсты, но под низкими звездами вдоль спящей реки эта дорога может стать важнее, чем тысячи километров. Их шагам подпевало убаюкивающее сонное ржание. Запах степных трав дразнил несбыточно. «Скажи мне, только правду. В женскую коммуну всех подряд берут. Не получится, что я попросилась, а там мест нет». Она все-таки выплеснула на «Ты же просишь честно сказать. Так вот, это немножко фольклор, ну, то есть сказка». Евгений помолчал. «Я лично достоверно не знаю. Бытует капитальное поверье, но может статься и анекдот это все». Он осторожно взял ее за локоть, отводя в сторону от замаскированной коровьей лепешки. Айсулу остановилась. Как же так? Зачем тогда вы мне рассказали? Говорят, понимаешь, но точно мы этого не знаем. Я не знаю. Ты можешь рисковать, но должна готовиться к трудностям. Да, опять трудности. Везде. В этот миг над самыми головами заметалась неверная куку. -ку. Как будто кукушка подслушивала и вдруг передумала. Неинтересно ей стало про общежитие, да про коммуны. Вот и решила вернуться к прямым обязанностям. Айсулу начала считать. 20, 30, 40. Сколько лет она сможет проваляться в юрте Идриса, как копченая конина, от которой отрезают кусочки к Дастархану, лакомятся, а потом снова убирают подальше и забывают. И не будет впереди ни городов, ни синематографа, Ни разговоров о новой жизни. Только вонючие бараньи кишки и щиплющие глаза дикий лук. «Я хочу попробовать», — призналась она. «Ты молодец, Айсулу, смелая и решительная, как Ертостик». «Ертостик — персонаж казахского фольклора, герой народных сказок». Они рассмеялись. «Только давай я сначала побольше разузнаю. Поеду в Лебяжье, поговорю с Арменом Рафиковичем». «Может, статься, он письмо напишет?» «Ладно, только не очень долго». Она испугалась. Вдруг Идрис захочет ее забрать поскорее, и тогда сказочный Семипалатинск станет очередной несбывшейся мечтой. Перед отцовской юртой еще долго стояли, прощаясь. Над головой так и неслось нескончаемое куку. -ку. Если бы не сбилась с подсчета, то уже на целый век набрала бы ничего не стоящих кукушкиных обещаний. А утром она проснулась, поняв, что браку с Идрисом не быть. Лучше в омут или в петлю, только не к нему под карпе. Что-то случилось за эту ночь. Пустое холодное место в душе больше ей не принадлежало. И оно не пустовало. Там хозяйничал приветливый сероглазый красноармеец. Теперь Идрису совсем не осталось места. Айсулу решила, что не будет ждать никаких ответов от неизвестного Армена Рафиковича. Как только красноармейцы пойдут в Лебяжье, Напроситься с ними. Устроится мыть пол, пока не случится оказия, потом сразу же тронется в путь. Хуже, чем есть, не будет. Заодно... Заодно и с Евгением подольше повезет побыть, но об этом она даже думать стеснялась. Целый день ее не оставляли в покоях хлопоты, среди которых «нет-нет» и мелькали обрывки вчерашнего разговора и внимательные светлые глаза. На вечер она заготовила для отца безобидную ложь, чтобы снова навестить походный костер красноармейцев. Когда солнце склонилось над горизонтом, готовясь поцеловать на прощание далекие Балхашские волны и нырнуть в пропасть, старик позвал всех сыновей и снох, махнул пробегавший мимо Айсулу. «Сегодня в степь не выходите. Верблюдов привяжите поближе к дому!» — распорядился он. «В чем дело-то?» — взбаламутились сыновья и снохи. «Ни в чем! Делайте, как сказал!» Айсулу не смогла сдержать слез. Может быть, ей осталось всего два или три вечера, чтобы разделить их с Евгением. А старик безоглядно своровал один из них. Она ушла на улицу, обняв верную Домбру, но отец прикрикнул, чтобы носа на двор не казала. Пришлось починиться и сидеть у огня, в духоте и чаду подгоревшего масла. Евгения тоже растревожила ночная прогулка накануне. Он тоже ждал Айсулу, чтобы закончить трудный разговор. Да, говорили, что женщины в городах сбиваются в коммуны и складно живут. Но также говорили, что там голодно, не хватает хлеба, орудуют бандиты, которые могут заманить обещаниями неискушенную деревенщину. Обмануть и выкрасть, продать в неволю. Следовало расставить все точки над «и». Если Айсулу поедет в город, хорошо бы кому-нибудь, например, к Ивановой семье. Все не одна. Значит, ей надо направляться не в Семипалатинск, а в Верный. Опять же, в каждом ли городе уже сложились эти самые коммуны? Или только одна-две на всю степь, а молва разнесла от края до края, преувеличив и приумножив? Революция половодьем прошлась по Тругайской губернии. Неразнузданным, сносящим срубы и выкорчевывающим деревья, а талым, незаметно заполняющим ложбинки и овраги, чтобы разводить в них болотца, растить комаров и гнус. С 1918 по 1921 Евгению удалось сделать неплохую военную карьеру в Красной армии. Он прошел с боями до Бухары, отвоевывая свое несбывшееся будущее с княжной Полиной Глебовной у таких, как она и ее отец. Отряд курсировал между Верном и Балхашем. Босмачи, которым прекрасно удавалось прятаться в Дэшт и Кипкчаке, не давали покоя. Они нападали из-под тяжка на маленькие поселения, убивали и калечили представителей новой власти, заставляли упираться недоверчивых аульчан. Непокорным угрожали, угоняли скот, разоряли жилища. Требовалось избавиться от этих огрызков гнилого яблока, чтобы расцвела и заблагоухала красная степь. Айсалу не пришла. застиранный беленький платочек так и не мелькнул в степи наверное хлопот полно а тут еще дождик начал накрапывать теперь уж точно не пожалует ладно поговорить можно и после он ушел в палатку и скинул сапоги караульные тоже спрятались и выглядывали приподнимая полог как шаловливые дети играющие в прятки посреди непогоды под шум дождя чудесно спалось жоки снились поля цветущих маков поезд который с шумом мчался мимо них Сквозь сон догадался, что этот дождь атакует палаточный бок и свирепеет река под обрывом. Снова закрыл глаза и занырнул на этот раз поглубже. Увидел Полину в майском поле, светлую, радостную. Ржание и топот ворвались прямо в сладкий предрассветный сон вместе с окриками «Стой! Куда? Шайтан!» Кричали все, и красноармейцы, растерянные и растрепанные, Ибо смочи, горцующие на конях с винтовками наперевес. Жока выскочил наружу босиком, угодил прямиком в лужу, ойкнул от прострелившего насквозь холода. «В чем дело?» «Напали шакалы! Хотели лошадей угнать, порубить сонных! Наши не продевали!» Вонятка застегивал на ходу гимнастерку. «Давай в погоню, братцы!» «По коням!» Недружно неслось с разных сторон. «Стреляй!» «Далеко ушли, промажешь!» Жока оседлал коня непослушными руками, нырнул в палатку за сапогами, нацепил на босу ногу. Время галопировало в сторону предрассветного тумана на сытых конях и постреливало для остраски по звездам. Он вскочил в седло, натянул поводья. Холодный ветер горстями забрасывал в запазуху влагу, штаны намокли от мокрой шерсти. Ой, «Уйдут, засранцы!» – весело кричал ванетку. «Стреляй!» В ответ ему закричал Жоке, вытянув шею вперед, как будто помогал этим коню скакать быстрее. Несколько одиночных выстрелов ничего не изменили. Не сделали утро более шумным, просто растворились в бешеной скачке. Пули уходили в заросли полыни, очертания врагов не приближались. Из-за крутого поворота на них выпрыгнули выщербленные древние плиты, капища. утыканные обветренными, сглаженными временем камнями и огромный мазар, или, скорее, склеп, срощенный из пяти разновеликих куполов. Басмачи повернули туда. Хотят спешиться и дать бой», — подумал Евгений. Перспективы не радовали. Если враг укроется за каменным строением и начнет отстреливаться, многие могут пострадать, а выковырить их — непростая задача. «Мазар, тот же дзот, можно вести осаду сутками». А у них ни припасов, ни даже портянок в сапогах. Еще пять минут безнадежного преследования, и силуэты всадников скучковались позади первых каменных построек. Красноармейцы заняли круговую оборону, укрываясь за первым приглянувшимся камнем. Из-за древнего кладбища показались одинокие, вольно пасущиеся кони. Все, начнется стрельба. Жокина рука уже сама взводила затвор винтовки. Всем на землю! Громко приказал он. Целься! Из самого большого Мазара, высокого, с восьмью арками и празднично сияющим в утренних лучах куполом, показалась винтовка. Пока молчала, видимо, поудобнее устраивалась на вольготной позиции. Жока разглядывал сооружение, прикидывал, как бы палачи его окружить. Несуразное строение, но дивное. Просторный центральный склеп и со всех сторон от него цветочком, повыше и поуже, восьмиугольные, овальные, квадратные, сложенные из разных пород. Обглоданные временем дыры зияли там, где искрошился мягкий песчаник. А тускло поблескивающий отшлифованным временем гранит стоял, как ни в чем не бывало. Кое-где еще удавалось различить резьбу, а в стрельчатых проемах даже сохранились кусочки мозаики. Почерк древности. Рядом с таким человеческая жизнь умещалась в песчинку, а мысли, напротив, обретали вес и плотность. «Как их подпустили?» Он ткнул локтем вонятку, вопрос не давал покоя. «Да не их, а женибека. Он прискакал, окликнул как свой. «Мы купились?» «Они напали на караульных, но те успели дать сигнал?» «Эх, сука! А мы к ним по-человечески!» Жок жалел о том, что распинался перед этой ай с томными, как будто вырезанными в слоновой кости глазами, с маленьким носиком, закругленным на конце, как у новорожденного ягненка. Притворялась сочувствующая а сама сестра предателя. Наверное, выведать что-то хотела. Первый выстрел распугал ворон. Ответный высек искру из камня. И еще, и снова, и раз за разом. Перестрелка продолжалась уже больше получаса. Казалось, у басмачей было волю боеприпасов и терпения. Они стреляли редко, но метко, не позволяя осаждающим приблизиться или высунуться из-за камней и прицелиться. От Мазара летела каменная крошка, заботливо вырезанные в камне многократно повторенные тамги потеряли первоначальный вид. Затейливая арабская вязь по верхнему краю полностью утратила свою плавную певучесть, щерилась острыми краями. Священные буквы Корана сыпались ранеными и убитыми птицами со своего векового пьедестала. Кусочки слюды, вставленные в геометрическом порядке, облетали, как капли утренней росы. Через час было трудно узнать надгробие, избитое и изгаженное ненавистью. Постепенно возня и выстрелы басмачей умолкли. Красноармейцы не сразу поняли, что в ответ никто не стреляет. Полежали еще какое-то время, для страстки постреливая по окнам, проверяя. Тишина. Коротышка Айбол не выдержал первым. Он, крадучись, пробрался от одного рассыпающегося камня к другому, дальше и дальше. Осторожно выглянул, потом смелее. Наконец, призывно махнул рукой товарищам. Бойцы подошли, опасливо озираясь по сторонам. Не может быть, чтобы всех уложили. Никто же не выходил с поднятыми руками, куда же делся неприятель? Секрет открылся уже внутри искалеченного Мазара. Под надгробной плитой, игравшей роль поворотного камня, темнел лаз. Басмачи вероятно, долго разбирали спрессовавшиеся камни и грунт, а потом, освободив дорогу, попросту сбежали. «Пойдем за ними?» — спросил Айбол, показывая вниз на кривые земляные ступеньки, ведущие в черную дыру. «А зачем? Вон как сквозит оттуда. Знамо дело, братцы — это просто проход. Они уже вылезли в другом месте и ускакали». Ванятка в сердцах топнул ногой, осыпав краешек подземного лаза. «Если полезем в эту дуру, они нас по одному перестреляют, как зайцев!» Пояснил он сквозь зубы, видя, что товарищи, не остыв от погони, готовы ломиться в опасную ловушку, не разбирая, чьей кровью пахнет этот путь. «А вдруг они здесь сидят? Да, под землей!» Недоверчиво Айбол не желал отступать. «И что, под пули лезть? Располовинимся?» Ты оставайся здесь полдюжиной, а мы обследуем берег. Ход должен выходить к обрыву. Ожидания оправдались. Ласт тянулся с полверсты и заканчивался несуразным ласточкиным гнездом на высоком обрыве. Под ним натоптана. держали запасных коней, готовились к отступлению. Конечно, отсюда легко уходить незамеченными, вдоль по руслу, и дальше, дальше. Вода замоет следы. Обмотанные трепьем копыта не нашумят звонким цокотом поричным камнем. Сизое небо вскроет тусклые отблески вороненной стали. И снова в бой. Евгений перевязал тряпицы оцарапанную голову и направил коня в аул разбираться с предателями. Айсулу, завидев его впереди, обрадовалась. «Чем улыбишься, курва?» Грубо завопил Ванятка. Она смутилась, пробормотала, мол, рада видеть живыми. На нее никто не обратил внимания. Женебека Вауле уже и след простыл. Ясно, чуял, что запахло жареным. Старика с сыновьями связали, кинули в телегу и повезли в Лебяжье. Потом подумали и забрали до кучи снох, детишек и Айсулу в придачу. «Куда вы нас везете?» В ее взгляде не замечалось тревоги, скорее непонятное спокойствие и тихая радость. «Понятно куда? Туда, где место предателя мы контре». А скоро отпустите! Я мечтаю попасть в Семипалатинскую коммуну. «Ха -ха, в Семипалатинск ты попадешь только в тюрьму, огрызнулся Евгений.